Гласить моя. Зима выдалась суровая. За бурей последовал снегопад, а потом грянули крепкие морозы, продолжавшиеся до февраля. Животные по мере сил продолжали отстройку мельницы, зная прекрасно, что внешний мир следит за ними, и что завистливые люди будут радоваться и торжествовать, если мельница не будет достроена вовремя. Люди со злостью делали вид, что не верят, будто снежок разрушил мельницу. Они говорили: Что она обвалилась, потому что стены были слишком тонкие. Животные знали, что это неправда. Всё же решено было строить стены толщиной в 3 фута вместо прежних полутора, а это значило, что надо было собрать гораздо больше камня. В течение долгого времени каменоломня была завалена сугробами снега и ничего нельзя было делать. Кое-что было сделано в сухую морозную погоду, которая наступила затем, но это был тяжкий труд, и животные уже не питали прежних надежд. Им всегда было холодно и почти всегда голодно. Только боксёр и кашка не отчаивались никогда. Фискал произносил великолепные речи о радости служения и достоинстве труда, но других животных больше воодушевляли сила боксёра и его неизменный возглас: "Я буду трудиться ещё усерднее". В январе обнаружилась нехватка пищи. Паёк зерна был резко сокращён. И было объявлено, что взамен будет произведена лишняя выдача картошки. Потом обнаружилось, что картофель по большей части повёрз в кучах, которые были недостаточно плотно прикрыты. Он размяк и обесцветился, и лишь небольшая часть его была съедобна. Целыми днями животные питались исключительно соломой и кормовой свёклы. Казалось, их неминуемо ждёт голод. Было совершенно необходимо скрыть это обстоятельство от внешнего мира. Обдрённые обвалом мельницы люди выдумывали всякую новую неправду в скотном дворе. Снова был пущен слух, что животные дохнут от голода и эпидемий, и что они всё время воюют между собой и прибегают к каннибализму и где-то убийству. Наплём хорошо сознавал, как скверны могут быть последствия, если правда про довольственное положение станет известна. И решил использовать господина Уимпера, чтобы распространять противоположные слухи. До сих пор животные почти не имели дела с Уимпером во время его еженедельных посещений. Теперь однако некоторым избранным животным, главным образом овцам, поручено было говорить как бы между прочим в его присутствии о том, что пайки увеличены. Кроме того, Наполеон распорядился, чтобы почти пустые вёдра в амбаре были наполнены чуть не доверху песком. а поверх него положены остатки зерна и корма. Под каким-то благопристойным предлогом у импера провели через амбар, позволив ему взглянуть на ведра. Обманутый, он продолжал сообщать внешнему миру, что скотный двор не испытывает недостатка в продовольствии. Все же к концу января стало очевидно, что придется откуда-то доставать зерно. В те дни Наполеон редко показывался на народе, проводя все время в фермерском доме. Каждая дверь, которую охранялось севрепами псами. Если он выходил, то делал это торжественно, сопровождаемый шестью псами, которые окружали его плотным кольцом и рычали, когда кто-нибудь подходил слишком близко. Часто он не появлялся даже в воскресенье утром, а отдавал приказы через одну из других свиней, обыкновенно через фискала. В одно прекрасное воскресенье фискал объявил, что куры, которые только что снова снеслись, должны сдать яйца Наполеон через императора подписал контракт на 400 яиц в неделю. Этих яиц будет достаточно, чтобы оплатить зерно и корм, необходимые для прокормления фермы до наступления лета и улучшения положения. Услыхав об этом, куры подняли страшный скандал. Их предупреждали, что эта жертва может от них потребоваться, но они не поверили, что это вправду произойдёт. Они как раз готовились высиживать весенний выводок и заявили, что отнять у них сейчас яйца равносильно убийству. Впервые со времён изгнания Джонсона произошло что-то вроде мятежа. Возглавляемые тремя молотками из породы чёрных минорок, куры сделали решительную попытку воспротивиться желаниям Наполеона. Они взлетели к стропилам и там клали яйца, которые разбивались при падении на пол. Наполеон предпринял быстрые и беспощадные меры. Он приказал приостановить куриный паёк и объявил, что всякое животное, которое даст хотя бы зёрнышко курица, будет подлежать смертной казни. Собаки следили за выполнением этих приказов. Куры сопротивлялись 5 дней, а затем сдались и вернулись класть яйца в свои ящики. Девять кур в промежутке околело. Их похоронили в саду, объявив, что они сдохли от кокидоза. Умбер ничего не узнал об этом деле. Яйца заготовлялись согласно условию, и фургон бакалейщик приезжал за ними раз в неделю. Снежок между тем, как в воду канул. Были слухи, что он скрывается на одной из соседних ферм, либо в лисьем заказе, либо в скудополье. У Наполеона к этому времени улучшились немного отношения с другими фермерами. Случилось так, что во дворе имелся запас дерева. сложенного десять лет тому назад после расчистки буковой рощицы. Оно было хорошо выдержанное, и Уимпер посоветовал Наполеону продать его. И господин Пилкингтон, и господин Фридрих заорились на него. Наполеон колебался между ними и не мог решиться. Обратили внимание, что каждый раз, как он готов был заключить соглашение с Фридрихом, объявлялось, что снежок скрывается в лисьем заказе. А когда он склонялся в пользу Пилкингтона, Снежок оказывался в Скудополье. В начале весны вдруг обнаружилось грозное обстоятельство. Снежок по ночам тайком посещал ферму. Рабочие были так встревожены, что они едва могли спать у себя в стойлах. Говорили, что каждую ночь он приползает под покровом темноты и занимается всякого рода вредительством. Он воровал зерно, опрокидывал бидоны с молоком, разбивал яйца, вытаптывал грядки, сгрызал кору с фруктовых деревьев. Обычным стало всякие непорядки приписывать Снежку. Если окно бывало разбито или сточная труба закупорена, кто-нибудь непременно говорил, что Снежок побывал ночью и проделал это. А когда был потерян ключ от амбара, то вся ферма была убеждена, что Снежок бросил его в колодец. Как ни странно, они продолжали верить этому даже тогда, когда потерянный ключ был найден под мешком корма. Коровы заявили единогласно, что Снежок пробрался к ним в стойло и подоил их во сне. Наполеон приказал произвести тщательное расследование о деятельности Снежка. В сопровождении собак он произвёл доскональный обход фермы. Другие животные следовали за ним на почтчительном расстоянии, каждые несколько шагов. Наполеон приостанавливался и обнюхивал землю в поисках следов снежка, которые он, по его словам, мог обнаружить по запаху. Он перенюхал каждый уголок в сарае, в коровнике, в курятниках, в огороде и почти всюду находил следы снежка. Прикладываясь пятачком к земле, он несколько раз глубоко втягивал в себя воздух и провозглашал зловещим голосом. «Снежок, он побывал здесь. Я чую его запах». И при слове снежок все собаки издавали рычание, от которого мороз пробегал по коже, и оскаливали клыки. Животные были смертельно напуганы. Снежок представлялся им каким-то невидимым флюидом, проникшим всюду и угрожавшим им всякого рода бедами. Вечером фискал созвал их и со встревоженным лицом объявил, что имеет сообщить нечто важное. "Товарищи!" восклицал он, нервно подскакивая. "Обнаружилась ужасная вещь!" Снежок продался Фридриху из Кудаполя, который в этот самый момент замысляет напасть на нас и отнять нашу ферму. Снежок будет его проводником, когда нападение произойдёт. Но есть кое-что и похуже. Мы думали, что причиной бунта Снежка были его честолюбие и честолюбие, но мы ошиблись, товарищи. Знаете, что было настоящей причиной? Снежок был в сговоре с Джонсом с самого начала. Всё время он был тайным агентом Джонса. Всё доказывается документами, которые я наставил, и которые только теперь обнаружены. По-моему, это много и объяснять, товарищ. Разве вы бы сами не видели, как он пытался к счастью безуспешно добиться нашего поражения и истребления в сражении при Коровнике? Животные были шелмылены. Это новое злодеяние Снежка превосходило разрушение мельницы. Но прошло несколько минут, прежде чем они могли как следует усвоить тебе это. Они все помнили, или им казалось, что они помнят, как Снежок вел их в атаку в сражении при коровнике, как он поддерживал их дух и ободрял их во всех перипетиях боя, и как он ни на секунду не остановился, когда был ранен в спину дробью из ружья Джонса. Сначала им было немного трудно понять, как увязать это с его поддержкой Джонса. Наш боксер, который редко задавал вопросы, был озадачен. Он лег, подобрал под себя передние копыта, закрыл глаза и с трудом выразил свою мысль. — Я не верю этому, — сказал он. Снежок храбро дрался в сражении при коровнике. Я собственными глазами видел это. Разве мы не пожаловали ему орден скота-героя первого класса сразу же после этого? — Это была наша ошибка, товарищ! — Но он же был ранен, — сказал боксер. Мы все видели, как он истекал кровью. Всё это было подстроено, воскликнул Фискал. Вы стер Джонса, только поцарапал его. Я бы мог показать вам, всё это написано его рукой, если вы умели читать. Согласно плану. Снежок должен был в критический момент дать сигнал к бегству, я ставить поле боя за неприятелем, и ему почти удалось это. Я даже скажу товарищи, что ему это бы и удалось, если бы не наш героический вождь, товарищ Наполеон. Разве вы не помните? Как кто-то именно миг, когда Джонс и его люди проникли во двор, снежок внезапно повернул и побежал, и многие животные последовали за ним. И разве вы не помните также, что как раз в тот момент, когда произошла паника и всё казалось потерянным, товарищ Наполеон ринулся вперёд с криком "Смерть человечеству!" и вандил зубы в ляшку Джонсу. Конечно же, вы помните это. "Товарищи!" воскликнул фискал, приплясывая с боку на бок. "Теперь" После того, как фискал так красочно описал им эту сцену, животным показалось, что они помнят её. По крайней мере, они вспомнили, что в критическую минуту сражения Снежок повернул и побежал. Но боксёр всё ещё недоумевал. Мне не верится, что Снежок был измененником с самого начала, сговорил он наконец. То, что он сделал с тех пор другое дело, но я думаю, что в сражении при коровнике он был добрым товарищем. Наш вождь, товарищ Наполеон, заявил фискал, медленно и решительно выговаривая каждое слово. Утверждает категорически, категорически, товарищ, что Снежок был агентом Джонса с самого начала, ещё задолго даже до того, как зародилась самая мысль о восстании. Э-э, это другое дело, сказал боксёр. — Если товарищ Наполеон так говорит, значит, так оно и есть. — Вот это правильный подход! — скричал Фискал. Мы все заметили, как его маленькие глазки метнули злобный взгляд на боксера. Он повернулся, чтобы идти, потом приостановился и прибавил внушительно — Предупреждаю всех животных на ферме, чтобы они держали глаза в остро, ибо у нас есть основания думать, что тайные агенты Снежка скрываются среди нас! Сейчас 4 дня спустя после обеда Наполеон приказал всем животным собраться во дворе. Когда все были в сборе, он прошествовал из фермерского дома с обоими своими орденами на груди, ибо недавно он сам себе пожаловал орден Святого героя 1-го класса и Святого героя 2-го класса. Девять его огромных псов приплясывали вокруг, издавая рычание, от которого кровь холодела в жилах животных. Они все молча сбились в кучку, как будто предчувствуя, что сейчас случится что-то ужасное. Наполеон стоял, строго оглядывая собравшихся, затем издал пронзительный виск. Точь-в-точь же псы ринулись вперёд, схватили четырёх свиней и потащили их, визжащих от боли и ужаса, к ногам Наполеона. Из их ушей текла кровь. Собаки отведали крови и точно взбесились. К удивлению всех, три из них бросились на боксёра. Тот увидел их приближение и выставив вперёд своё огромное копыто, похватил одну собаку в воздухе и придавил её к земле. Собака завопила о пощаде, две другие убежали поджав хвосты. Боксёр глядел на Наполеона, как бы спрашивая: "Задавить ли ему собаку? Насмерть ли отпустить её?" Наполеон изменился в лице и резко приказал боксёру отпустить собаку. На что боксёр поднял копыто, и пёс, помятый с завыванием, уполз. Понемногу шум стих. Четыре свиньи дрожали в ожидании. В каждой черте их везионами было написано: их вина. Наполеон предложил им повиниться в их преступлениях. Это были те самые четыре поросёнка, которые протестовали, когда Наполеон отменил воскресные собрания. Без дальнейшего понукания они сознались, что состояли в тайных сношениях со Снежком за время его изгнания, что сотрудничали с ним в разрушении мельницы и заключили с ним соглашение о передаче скотного двора господину Фридриху. Они прибавили, что Снежок по секрету, признался им, что был в течение многих лет тайным агентом Джонса. Когда они закончили свою исповедь, собаки тут же перервали им горло, а Наполеон страшным голосом вопросил, не хочет ли еще кто-нибудь из животных в чем-нибудь сознаться. Три курицы, которые были зачинщиками в попытке мятежа из-за яиц, выступили теперь вперед и заявили, что что Снежок явился им во сне и подстрекал их не повиноваться приказам Наполеона. Их тоже прикончили. Потом выступил гусь и сознался, что он утаил шесть колосьев во время прошлогоднего урожая и съел их ночью. Затем одна овца осозналась, что она помочилась в водопойный пруд. Она сделала это, по ее словам, по наущению Снежка, а две другие овцы повинились в убийстве старого барана, особенно преданного сторонника Наполеона. которого они загнали на смерть, гоняя его вокруг костра, когда у него был кашель, их всех тут же казнили. Эти исповеди и казни продолжались до тех пор, пока у ног Наполеона не оказалась целая куча трупов, а воздух не загустился от запаха крови. Ничего подобного не было видано со времен изгнания Джонса. Когда всё было кончено, оставшиеся животные, за исключением свиней и собак, тихонько удалились. Они были потрясены и несчастны. Они не знали, что ужаснуло их больше: предательство тех животных, которые столкнулись со Снежком, или же жестокое возмездие свидетелями которого они только что были. В старые времена часто бывали сцены столь же ужасного кровопролития, но теперешнее оказалось им гораздо хуже, потому что они сами были замешаны. С тех пор, как Джонс покинул ферму и до самого сегодняшнего дня ни одно животное не было убито другим животным. Даже ни одна крыса не была убита. Они прошли к пригорку, где стояла недостроенная мельница, и все разом легли, как бы сбиваясь в кучу в поисках тепла. Кашка, Манька, Вениамин, коровы, овцы и стадо гусей и кур, словом, все, кроме кошки, которая внезапно пропала как раз перед тем, как Наполеон приказал животным собраться. Некоторое время все молчали. Один боксёр оставался на ногах. Он переминался с ноги на ногу, бил себя длинным чёрным хвостом по бокам и изредка издавал тихое удивлённое ржание. Наконец он промолвил: "Мне это непонятно. Я бы никогда не поверил, что такие вещи могут случаться у нас на ферме. Вина должно быть в нас самих. Выход, мне кажется, в том, чтобы трудиться ещё пуще". ныне я буду вставать по утрам на целый час раньше. И он неуклюже зарысил в направлении каменоломни. Добравшись туда, он собрал две нагрузки камня и втащил их вверх к мельнице прежде чем идти спать. Животные молча скучились вокруг кашки. С пригорка, где они лежали, открывался широкий вид. Им была видна большая часть скотного двора, длинные пастбища, тянувшиеся до шоссе. Луг, рощица водопойный пруд, вспаханное поле, где усто зеленела молодая пшеница и красные крыши построек, из труб которых вылился дымок. Был ясный весенний вечер. Лучи заходящего солнца золотили траву и набухающие почками живые изгороди. Никогда ещё ферма, и с некоторым удивлением они вспомнили, что это их собственная ферма, что каждая пядь её принадлежит им, не казалась животным таким желанным местом. Глаза Кашки, смотревшие вниз с холма, наполнились слезами. Если бы она умела выразить свои мысли, она бы сказала, что не этого добивались они, когда несколько лет тому назад поставили себе задачу и свержения человеческого рода. Не эти сцены ужаса и резни видели они перед собой в ту ночь, когда старый майор впервые поднял их на восстание. Если перед ней была в то время какая-нибудь картина будущего, то это была картина общества животных, свободных от голода и кнута, равных между собой, работающих каждая по своим способностям, причем сильные защищают слабых, как она защитила выводок осиротевших утят своей передней ногой в день речи майора. Вместо того, она не знала почему, они дожили до такого времени, когда никто не смел высказываться, когда повсюду рыскали свирепые рычащие псы. И когда приходилось смотреть, как разрывают на куски твоих товарищей, после того, как они сознались в гнусных преступлениях, у нее не было и мысли о восстании или неповиновении. Она знала, что даже сейчас им живется лучше, чем во времена Джонса, и что главное дело — помешать возвращению людей. Что бы ни произошло, она останется лояльна, будет трудиться вовсю, будет исполнять приказы и принимать водительство Наполеона. Не этого ли она и другие животные чаили? И не для этого ли они трудились? Не для этого ли они строили мельницу и стояли под пулями Джонса? Таковы были её мысли, хотя у неё не было слов выразить их. Наконец, чувствуя, что это как-то заменяет слова, которых она не может найти, она запела скот английский. Другие сидевшие вокруг неё животные подхватили и пропели всю песню трижды. Они как раз кончили петь в третий раз, когда к ним подошёл с таким видом, как будто он имеет сообщить что-то важное, фискал, в сопровождении двух псов. Он объявил, что специальным декретом товарища Наполеона скот английский отменён, а ты не запрещается петь от тупешни. Животные были ошеломлены. "Почему?" воскликнула Мэнка. "В этой писти больше нет нужды, товарищ", натянуто ответил фискал. Скот английский был песней восстания. Но восстание теперь завершено. Сегодняшняя казнь предателей была заключительным актом и внешний, и внутренний враг разбиты. В скоте английском мы выразили наши чаяния будущего лучшего общественного устройства, но это общественное устройство уже осуществлено. Ясно, что эта песня больше не имеет смысла. Как они не были перепуганы, некоторые животные, пожалуй, стали бы протестовать. Но в это время овцы заблеяли своё обычное четыре ноги хорошо, две ноги плохо. Это тянулось несколько минут и положило конец всякому обсуждению. Скот английский перестали петь. На его место поэт Минимус сочинил другую песню, которая начиналась так: Скотный двор, скотный двор, никогда через меня не придёт тебе беда. И которую пели по воскресеньям утром после подъёма флаг Но почему-то ни слова, ни мотив её не казались животным идущими в сравнении со скотом английским.